Дом в лесу. Чтобы добраться до этого дома, нужно было знать его точные координаты. Некоторое время нужно было ехать по широко известному и самому престижному в Москве району, потом выехать за город. Но случайно едущий человек с трудом разглядел бы указатель и, скорее всего, пропустил бы поворот. Дорога, которая вела к небольшому поселку, ничем не выделялась. Свернув на нее, гость должен был долго ехать через лес. Лес обрывался, его сменяла просека, и почти сразу за ней поднималась высокая глухая стена и стоял неприветливый КПП. Здесь вообще никому не были рады, но чужим особенно. Место было похоже на легендарные старообрядческие поселения, сохранившиеся на русском севере. Если усталый путник постучит в ворота, ему оттуда протянут кружку с водой. А если он захочет ее вернуть, демонстративно ее выкинут. Миновав контрольно-пропускной пункт, автомобиль попадал на благоустроенную территорию из восьми больших владений. Между ними не было высоких бетонных заборов, сами участки утопали в садах, напоминая дворянские усадьбы прошлого. Владельцы могли годами друг друга не встречать. В глубине одного из владений стоял двухэтажный особняк. Его облик напоминал сталинский ампир, хотя непривычного для этого стиля декора каменных рабочих сверху налеплено не было. Атмосфера в мини-поместии была спокойной. После прихожей гости попадали в просторную гостиную, объединявшую два высоких этажа. В доме были тренажерный зал, бассейн, оружейная комната. Последняя со смертью хозяина оказалась всеми забытой, если бы не тихая филиппинка, прибиравшаяся в ней, утонула бы в пыли. В тот вечер в доме отмечали Международный день элегантности. Этот праздник, который кое-кто из гостей с годами действительно стал считать международным, был изобретен хозяйкой дома взамен банальному дню рождения. Ужинали семеро. Журналисту, если бы он присутствовал на мероприятии, было бы что рассказать и о гостях, и о знаменитой хозяйке дома в лесу. Именинница Ольга, она же чествуемая в тот день живое олицетворение элегантности, была женщиной 50 с длинным хвостиком лет. В 70-х она снялась в паре фильмов, один из которых посмотрели все подростки Советского Союза. Режиссер в интервью говорил, что влюбился в ее глаза, случайно увидев на улице. Юную Олю преследовали поклонники, заваливая письмами и подарками – Все это продолжалось несколько лет и порядком ей надоело. Как следует помотав нервы родителям, в 30 лет она вышла замуж за папиного сослуживца и мирно прожила с ним в этом доме 25 лет. Два года назад после продолжительной болезни ее супруг скончался. На рубеже прошлого и нынешнего века Ольга увлеклась коллекционированием живописи. Она проводила долгие часы в антикварных магазинах и для приобретения картин даже путешествовала по России. Чтобы систематизировать новые знания, она окончила факультет истории искусств университета и написала пять книг о живописи. В кругу специалистов они были встречены с безразличием. Однако номенклатурные коллекционерские круги восприняли их с энтузиазмом, и работавшие на них богеми Это отношение пришлось разделить. Так вирус благосклонного отношения к Ольге-писателю широко распространился. Редкие, читавшие ее книги, люди с изумлением говорили, что те написаны остроумно и что у автора есть собственное видение, вещь редкая, как краснокнижный зверь. Ольга не спорила, если ее называли «человеком эпохи Возрождения». Ее стать была безупречна, осанка балерины соединялась с грацией женщины, чье спокойствие никогда не было потревожено. Она напоминала Диану де Пуатье, которая в те же 59 лет имела огромное влияние на своего преданного любовника, короля Франции. У нее были огромные серые глаза, волосы с проседью, красятся пусть старушки, и очень много сил. Лена, племянница Ольги, не обладала ни яркой внешностью, ни тетушкиной харизмой. Это была добрая, воспитанная девушка 28 лет, из которых 8 последних она училась и жила в Европе. Большого состояния родители ей не оставили, но две квартиры в центре Москвы, которые снимали для своих сотрудников международной компании, позволяли ей жить без особых забот. Кроме того, она была единственной родственницей Ольги, а значит и ее наследницей. Характер у Лены был спокойный, а сама она вдумчивый. Решив, что надо чем-то заниматься, она устроилась на работу в Камерный Московский музей. В экспозиции было тесно, пыльно, но любые попытки модернизации зала рассматривались как светотатство. Лени подходила исследовательская работа, и в профессиональных сборниках выходили ее статьи, посвященные живописцам первой половины XIX века. Она была похожа на Василису Прекрасную. И за глаза ее нередко называли «это с косой». Интеллигентная Лена никогда не показывала коллегам фотографии своей набитой антиквариатом квартиры и тем более не рассказывала про знаменитую тетю. А Левтину, дочь садовника 17 лет, кажется, никогда в доме не называли ее полным именем, только девочка – она. Молчаливая, испуганная, длинная и сутулая, она была рада любому вниманию. У нее был странный гардероб из дешевых вещей и старых вещей Ольги. У нее не было друзей-ровесников, она почти не покидала дом. За длинным асимметричным корей из светло-русых волос никто не замечал ее глаз. Ольга помогала ей с грехом пополам окончить экстерном школу, а после пристроила в платный вуз на заочное отделение изучать бухгалтерское дело, которое обязательно пригодится. Аля со вдовым отцом жила в отдельном домике на противоположной стороне участка. Садовник пил, от него попахивала, но Ольга жалела его ради Али и говорила, что другого такого трудягу она не найдет. Участок действительно был ухожен, правда, занималась этим в последние два года алевтина Когда Ольга спрашивала, зачем ей в доме неловкая и несообразительная девушка, она улыбалась и отвечала «Меценатствую». Также на ужин была приглашена давняя подруга именинницы Татьяна, грузная шатенка с больными ногами. Таня тоже была искусствоведом, до знакомства с Ольгой у нее вышли две книги, но признания они не получили. Она обралась за любую работу. Давала уроки, писала обзоры выставок. За ее спиной Ольга рассказывала, что спасла ее от тяжелой работы по уборке квартир. Тане было 38, однако издалека она выглядела старше Ольги. Начитанная, умная, из провинциальной, интеллигентной семьи, Таня с трудом представляла себе, что человек может не знать, например, как умер император Клавдий и даже не интересоваться этим. Как только появились блоги в интернете, она к ним приросла, обретя там отдушину и друзей. Татьяна, мать-одиночка, единственный работающий человек в семье из трех женщин. Даниил был своим человеком в доме Ольги, дальним родственником ее мужа. Любая российская женщина от 13 до 83, взглянув на него, с большой вероятностью воскликнула бы «Какой хороший мальчик!». Он не выделялся внешне, разве что у него были очень хорошие зубы. Муж Ольги всегда говорил родне, что они должны всего добиться сами, и вот Даниил в свои 28 лет кое-чего добился. Ездил на последней модели «Ауди» и уверенно вел свое дело к новым вершинам. Девушки на него уже охотились, но он мало обращал на них внимания и называл своей семьей Ольгу и Елену. Стройный, кореглазый с кучерявыми волосами батан он обладал талантом нравиться людям. Федор, председатель благотворительного фонда «Дай копеечку», приятельствовал с Ольгой более 30 лет. Он всегда был себе на уме, дорого одевался и был похож на филина. Круглый, пузатый, в широких очках, он тоже коллекционировал предметы живописи. Жил Федя по его собственному признанию на пенсию, а именно на свой выгодно проданный фармацевтический бизнес. Проживал в загородном доме неподалеку от Ольги вдвоем с Зененхундом Беней. В молодости он имел привычку жениться на красивых и умных женщинах, в частности, Был женат на подруге Ольге и по старой памяти называл хозяйку дома Лёля или Наша Орхидея. Федор считал себя обязанным ухаживать за всеми девушками в зоне досягаемости, однако обещаниями сделать девушку богатой вдовой не сорил. Когда он говорил «душечка», казалось, его круглое тело покрывалось невидимым камзолом, а на голове возникал пудренный парик. Толя Мамонов, в определенных узких кругах известный как «Мамонт», выглядел на этом празднике культуры и ума как золотой зуб во рту младенца, то есть неуместно. Невысокий и коренастый, он был цельным, как пиксель. Лицо у него было лопатой, и в фильмах Балабанова он мог бы играть без грима. Ловко сменив личину в конце 90-х, сегодня он представлялся бизнесменом, однако темные брянские леса помнили его подвиги периода первичного накопления капитала. Он познакомился с Ольгой вскоре после смерти ее мужа. Ольга говорила, что, утомившись мыльным обществом жриц Астарте, примечание Астарта – древнесемитская финикийская богиня плодородия, любви и материнства, богиня-воительница, олицетворение планеты Венера, он почувствовал дефицитарность образования и душевного развития, поэтому и рад общению. Толе следил за тем, чтобы все счета за дом были оплачены вовремя, а все расходные материалы для жизни закуплены. Также он распугивал потенциальных просителей денег одной только непередаваемой игрой морщин на своем лице 50-летнего мужчина. Ольгу он называл королевой и писал стихи, от которых тошнила Татьяну. Кроме этих семерых, в доме находилась дом домработница филиппинка Марла и постоянно живущая при Ольге медсестра Зоя, прямоугольная, сбитая и немногословная. В тот вечер Ольга обещала рассказать восхитительную историю и заинтриговала гостей рассказами о том, что скоро весь мир узнает огромную тайну. Она сияла, ахала, охала, взмахивала руками и кокетничала с Федором так, словно им обоим, снова было по 20 лет. А утром она не проснулась. Вскрытие показало, что она выпила целый пузырек лекарства, которое ей с ее сердцем было строго противопоказано. Однако это лекарство она купила сама, и этому нашлись доказательства.